Глава 7 Адаптация «Так, хватит!» — резко заявил Сумракс и, схватив трактирщика за руку, потащил его в коморку. «Ты чего творишь, бессмертный?» — попытался вырваться тот. Но, несмотря на существенную разницу в габаритах, перевес силы был на стороне игрока, причем в самом прямом смысле, по параметрам. «Это ты чего творишь? Пиво разливаю, задания выдаю, работников гоняю». Принялся перечислять Шардон. «Ага, задание, значит. Ты посмотри, как ты последнее выдавал и принимал, и как с несчастным морком разговаривал. Он уже было решил, что спятил наш тароста. Трактирщик!» – поправил его непись. «В том-то и дело!» Игрок вздохнул. «Ты вспоминай, вспоминай! Куда посылал, кого, зачем, и что говорил при этом, и что вытворял?» Анализ диалогов по запросу Тошенька, 28%. «Может, пивка?» предложил Шардон собеседнику. «Некогда мне, работать надо, интерьер под твоей хотелки переделывать». «Мои что?» «Пожелания». Словарь синонимов. Новая запись «хотелки» равно «пожелания». Скорее всего, однокоренное со словом «хотеть». Анализ диалогов по запросу Тошенька 54%. «Кстати, пока этот тут буду ремонтом заниматься, может, сходишь-прогуляешься? Зачем? Я должен быть на рабочем месте. Неужели у тебя нет никаких дел в поселке?» Например, зерно купить, или из чего там пиво варится, или с дровами разобраться, наконец. Тебе там за них штраф выписать хотят, а то лежат, как попало, и правила нарушают». Голос Сумракса звучал спокойно, вкрадчиво словно он разговаривает с капризным ребенком или с душевнобольным. «Пожалуй, надо бы действительно прогуляться», — согласился трактирщик. Он позвал Иннокентия, чтобы тот его подменил, и покинул пивной барон. «Установлен приоритетный архетип. Староста». Шардун огляделся по сторонам. «Эй, Баргай, ты никак опять в трактир собрался? Ну, когда уже за ум возьмёшься, а?» — окликнула норка, который брёл в сторону пивного барона, опустив голову. от чего? Я ничего. Тяжёлый день, много работы. Имею я право на отдых?» «Конечно, конечно. И, как обычно, половину заработанного ты сейчас пропьёшь в кабаке, а вторую потратишь на лечение после того, как Грында тебя дома скалкой отлупит. Это моё дело, мои деньги и моя баба!» прорычал орк. «И твои переломы, и твои голодные трое детей. Вот прикажу, чтобы тебя больше не пускали в трактир. Еще и сам спасибо скажешь». «Да ну тебя!» Недовольно пробурчал Баргай, развернулся и зашагал прочь от пивного барона, негромко поминая старосту и его ближайших родственников. Анализ диалогов по запросу Тошенька завершено. Алгоритм активация архетипа отключено. Сравнительный анализ базы данных алгоритмов для архетипов-трактирщик и староста – 2%. Автоматическое урегулирование конфликтов не оправдало себя. ИСКИН решил найти все возможные источники проблем и для каждого из них разработать индивидуальное решение. Найдены конфликты по 314 идентификаторам. Рардак, Шардон, Капитан Геллар, Жужин. Подробнее. Проблема оказалась не только в том, что у староста и трактирщика были пересекающиеся задания или разные модели поведения в одинаковой ситуации, они даже владели разной информацией об одном и том же предмете или персонаже. Обычно при получении неписям нового статуса он обретает и новые умения, и новые задания. А от его прежней жизни остаются лишь какие-то обрывки, не конфликтующие с его новой ролью. Староста Заграб когда-то был простым воином-наемником, младшим сыном опального вождя. Капитан гелар дослужился до своего чина из обычных сержантов и так далее. Они что-то помнили о своей прошлой жизни, сохранили какие-то навыки и социальные связи, но и только. Шардон же уберег от стирания все свои данные, поэтому в результате и получил полноценный двойной набор умений, знаний алгоритмов, с которыми теперь пытался разобраться. Например, для трактирщика по горшечнику Жужиню была такая запись. «Старый пройдуха, который сносно управляется с глиной». Хоть и дерёт цену вдвое, но лучше него всё равно мастера не найти в округе. Мастерит для меня кружки и прочую кухонный утварь и притаскивает каждый четверг. Пьёт мало и дёшево, жрёт дома стряпню своей старшей дочке. Староста же смотрел на него иначе. Умелый ремесленник, лучший горшечник в округе. Хотел нанять подмастерье и заниматься только лавкой, а работу оставить на помощников. Но после смерти жены стал нелюдив, а забота о хозяйстве легла на плечи старшей дочери. Хороший отец и семьянин, не пьет, боится темноты и капитана Геллара. Был влюблен в Паву, жену сурового заграба. Более того, про покойную жену горшечника Шардон-трактирщик не знал вообще ничего, а о его дочке всего несколько слов. Шардон-староста же был куда лучше информирован, да и практическая пользы его знания могли принести заметно больше. Шрила, гоблин, пятый уровень, вязальщица. Жена горшечника Жуженя, мертва. Хозяйственная и спокойная, занимается домом и расти двоих детей, в свободное время плетет корзины и веревки, продает козье молоко. Была убита 5 мая грабителями по пути из лесу, где собирала целебную траву для коз. Аналогично и с остальными данными, например, трактирщик куда лучше разбирался в еде, выпивке и травах. А староста больше знала важных для поселка вещах и был лично знаком практически с каждым маломальски значимым жителем заповедника Кхара поэтому и скин провел нехитрую операцию. Объединить базы данных. Внимание! Обнаружены совпадения идентификаторов. Выберите действие «Удалить», «Заменить», «Добавить». Действие «Добавить», «Применить для всех совпадений». Объединение баз данных. 60%. Теперь каждая запись будет хранить двойной набор информации с пометкой «Кому она предназначалась? Для староста или для трактирщика?» Шардон повернулся, внимательно осмотрел небрежно и не по правилам сложенную по дров, нахмурился. «Непорядок!» похозяйски хозяйски протер рукавом и поправил покосившуюся вывеску пивного барона. Проверил, как там обстоят дела с поиском истопника и уверенно зашагал в сторону местной управы на свое основное рабочее место. Именно такое решение он принял, изучив и сравнив возможности, которые открывал перед ним пост старосты в достижении главной задачи. «Эй, трактирщик!» – окликнул его знакомый голос. «Да? Старост, меня к тебе опять за пивом отправил?» Внимание! Обнаружены перекрестные ссылки в линейке заданий «Хитрый трактирщик». На этот раз алгоритм, вместо того, чтобы автоматически выбрать варианты с наибольшим приоритетом, просто остановил процесс, а уже и скин сам примет решение. Анализ возможного развития ситуации. Анализ логов по запросу «Хитрый трактирщик» завершено. Простая, а по задумке разработчиков еще и веселая линейка заданий в духе «сходи и принеси» раскрывала давний конфликт между трактирщиком и главой поселка. Староста не любил платить по счетам и прикрывался потерями памяти, а хозяин бывшей пивнокружки не собирался угощать халявщиков, отчего они и вели нечто вроде холодной войны, страдали от которой оба. Староста был вынужден мириться с халявным кислым пивом, липкой кашей и полусырым мясом, периодически обращаясь к Ирме за отравками от боли в животе. но ну а предыдущие воплощения хитрого трактильщика не только кормили его за даром, но и бесплатно поставляли выпивку для всех важных мероприятий в поселке – бочками. Поиск оптимального решения с максимальным экономическим эффектом. Завершено. Экономить на самом себе, да еще и в ущерб здоровью, Шардон не собирался. Тем более теперь, когда доходы пивного барона заметно выросли. Поэтому он отменил нелепый закон о принудительно добровольном увеселении народа хмельными напитками и отредактировал квест. Теперь по заданию нужно было просто доставить из несколько бочек лучшего пива, которое староста Шардон покупал у трактирщика Шардона за честную стоимость, да еще и с надбавкой за приятную прохладу и за срочную доставку. Покупал на казенные нужды и за счет бюджета поселка, средство из которого он всё равно не мог тратить на себя и свои хотелки. Новое слово оказалось удобным и функциональным для использования, поэтому в словаре синонимов и скин поставил ему наивысший приоритет. Золото с казённого счёта он мог брать только на развитие посёлка и для решения исключительно рабочих вопросов, например, на закупку продуктов для управы, или на новую униформу, на мебель, на найм помощников и так далее. Слово «распил» в его словаре не было, но это не помешало искусственному интеллекту изобрести сам процесс и успешно начать его внедрение. «Эй, ты оглох, что ли?» Требовательно дернул его с рукав Тошенька. «Что там с моим квестом?» «Вы наглец и хам, молодой человек», — отозвался Шардон. «Чего?» «Я передумал. Теперь я хочу, чтобы ты принес мне пять бочек лучшего пива из того, что найдется в этом захудалом трактире». «Розовые ежики, да ты совсем возгордился, что ли? Возлюбленный богами непись!» Разозлившийся игрок сжал кулаки, а потом понял, что после обработки матерным фильтром его грязные ругательства больше смахивают на не особо изысканные комплименты. За один раз он мог унести максимум бочку пива из-за малой силы, а значит и невысокой грузоподъемности. Две, если полностью все с себя снимет и освободит сумку, а это значит, что ему придется сделать минимум три ходки. «Ты всегда можешь отказаться», – староста пожал плечами. «Желающих хватает». «Ладно, будет тебе твоё пиво!» Игрок вздохнул и развернулся в сторону таверны, остановился и снова вернулся к Шардону. «Мне нужно пять бочек твоего лучшего пива!» Обратился он к нему. «Трактир в другой стороне, или я похож на человека, у которого в кармане завалялось пять лишних бочонков пива, и принесёшь мне его прямо в управу!» «Но...» Игрок беспомощно посмотрел на Сумракса. «Купи одну на пробу. Я думаю, что на этот раз неважно, кто именно тебе ее продаст. Если не получится, я верну деньги», — посоветовал тот Тошеньке. «Пошли». Они вернулись с пивного барона, а Шардон зашагал дальше в сторону правы. «Добрый день, господина староста», — поздоровался с ним горшечник. «Хорошая погода. Горшок быстро сохнет. Мокрые штаны быстро сохнет». Теперь, получив вместе с управляющей должностью и новое дерево навыков, Среди прочих, трактирщик обзавелся одним умением, польза от которого уже сейчас была очевидна и наглядной Влияние 1. Это умение повышает эффект любых ваших действий и слов на неигровых персонажей и дает десятипроцентную прибавку к приросту репутации. Также оно дает дополнительные возможности при общении с персонажами и позволяет оценивать их отношение к вам. Рядом с именем Жуженя теперь отображалась иконка, уже знакомая Шардону «Улыбающаяся рожица». Правда, не жёлтого, а зелёного цвета. Но в данном случае он знал, что это означает. Репутация, дружелюбие. Более того, теперь в стандартных шаблонах диалогов у некоторых фраз были указаны возможные последствия. Например, развивая тему погоды, староста мог согласиться, что погода и впрямь отличная, плюс два к репутации. Или подшутить над мокрыми штанами гоблина, 5 к репутации. «И тебе хорошего дня, мастер!» нейтрально отозвался он, не сбавляя шага. Стоявший на посту стражник отдал новому старости честь и шагнул в сторону, любезно распахивая перед шардоном калитку. Тот шагал в управу, не обращая никакого внимания на ретивого постового. Он изучал свои новые возможности, например, ставшую доступной информацию по заданиям в поселке. Управа 3. Прочность 3000 из 3000. Содержание 1500 золотых в месяц 23%. Комнаты – кабинет, приемная, сторожевой пост, зал суда, зал совещаний, комната отдыха, кладовка, камера – 4. Бонусы – плюс 15% к настроению и репутации жителей поселка – глобальный. Плюс 3 – к уровню всех умений категории управления. Описание – административное здание, в котором заседает староста, а также проводятся суды и решаются спорные вопросы по делам поселения. У приемной уже столпилась очередь человек в 10 посетителей от которых отчаянно отбивался секретарь, пожилой гоблин по имени Мармыш. Завидев издали шардона, он вытянул в его сторону тощий палец и закричал. «Вон она, новая староста, работать идет!» Посетители разом, как один, обернулись, а несчастный гоблин, воспользовавшись ситуацией, мигом спрятался под столом. «Бумаги подписать, господин староста!» «Я первый пришел, куда прешь?» «А у меня коза захромала. Это точно ее ирма сглазила. У, ведьма проклятущая, принимай заявление, жалобное староста». «Мне бы товар новый надо на пробу передать да печатями заверить». «Лицензии срок завтра выходит. Что я с ними делать буду-то без лицензии?» «Караванчик говорит, мест нет у него. Как для бабы своей три тюкашелка положить, так есть куда. А как мои грабли, так сунуть некуда. Молоко киснет, господин староста». Нестроенный хор голосов буквально обрушился на бывшего трактирщика. Жалобы, просьбы, угрозы, мольбы, требования, проклятия и благословения все смешалось в кучу, в единый вопль недовольного народа, который староста бросил аж на целых полдня. «Помолчите, пожалуйста», – спокойным голосом произнес Шардон. Разумеется, его никто не услышал, и униматься просители даже не думали. «Я прошу вас успокоиться и замолчать», – не повышая голос, повторил он с прежним результатом. Создать новое действие, привлечение внимания, действие, повторять фразу «уважаемые, я прошу сперва всех успокоиться и замолчать» каждые 20 секунд, до тех пор, пока количество говорящих больше трех. Запустив этот простейший скрипт и выделив минимальное количество ресурсов на его работу, трактирщик занялся изучением и анализом чата-локации, в котором текстом дублировались все голосовые сообщения и системные события. Для начала он сгруппировал все сообщения по именам их авторов, затем отсортировал их по уровню просителей, по размеру выплачиваемых ими в казну налогов и по отношению непосредственно к самому Шардону, благодаря чему в начале списка оказались самые влиятельные, полезные для поселка и лояльные к нему персонажи. После чего трактирщик выкинул из сообщений весь словесный мусор, ругательство, слова «паразиты» и прочую бесполезную информацию, сохранив лишь самую суть. «Действие! Привлечение внимания завершено!» «До каких пор это будет продолжаться?» Недовольно бурчал кузнец Барга. Все остальные просители умолкли, поняв, что от их вопли нет никакого проку. «Значит так», — объявил староста. «Сейчас я буду называть ваши имена по порядку. Как назову, так ко мне и заходите. По одному». «Так я же первая стояла!» Начала была скандальная грузная тетка, у которой в руках безжизненно обмякла какая-то хромая, а теперь уже дохлая коза. «А у меня лицензия через три часа выйдет!» Тут же вскинул лопату здоровенный орк, перепачканный землей. «Будете сами своих упокойников хоронить!» «Уважаемые, я прошу сперва всех...» Начал было Шардон. Наступила мертвая тишина. Никому больше не хотелось слушать, как староста спокойно и монотонно повторяет одно и то же, ничего вокруг не замечая и ни на кого не обращая внимания. «Спасибо!» «Итак, уважаемый господин Шкурникс идёт первым, мастер Барга – вторым, госпожа Хлюм третий. – третий». Начал перечислять и назначать порядковые номера трактирщик. «У меня послание от капитана Геллара. Велено передать лично в руки». Вмешался неприметный стражник, которого вообще не оказалось в списке, потому что он всё это время молчал. «Только письмо?» «Так точно. Давай сюда». Протянул руку Шардон. «Велено дождаться ответа». «Ну так жди». И скин по уже проверенной формуле рассчитал для капитана Геллара приоритет важности и выделил ему место в очереди. «Пойдешь пятым, а уже мастер Гарретт будет за тобой шестым. Ну и дальше по порядку». «Ай, до новой староста!» Подал голос кто-то в толпе. «Живо порядок навел и ни на кого не наорал. Табурет ни о чью голову не разбил и зубы никому не пересчитал. Не то что прежний. Все свой номер запомнили. Через пять минут жду первого». Он зашел в кабинет, который мог по праву называть своим. Уселся в плетёное кресло и открыл послание от капитана. Короткая записка состояла всего из нескольких слов. «Я знаю, кто на тебя охотится. КГ».